Глава 5. А снаружи Оскар, всем своим видом, осуждая варварский русский обычай жарить мясо в темноте на морозе, когда все уже слишком пьяны для того, чтобы получилось что-нибудь стоящее, контролирует приготовление к шашлыку. К моменту, когда Лора в зябкой короткой куртке и таниных белых валенках, надетых на зло, огибает обширные отели, находит их в аккуратной, обсаженной туями беседки, Приготовление заключается в том, что на дощатый стол водружена бутылка, принесенного Вадиком виски и разлита по второй. Рюмок пять. Это значит, что Оскару предложили присоединиться, но его рюмка сухая и чистая. Следовательно, пить он отказался. Несмотря на относительно ранний час, вокруг густые фиолетовые сумерки. Еще час-другой, и тьма обещает обступить отель со всех сторон непроницаемой стеной. Яркие прожекторы над крыльцом, освещенные окна первого этажа и кованые фонарики в беседке сообща способны будут отодвинуть ее метров на двадцать не дальше. Как только наступит ночь, отель превратится в тускло светящийся бутискав на дне океана. Лора, красавица, жарко говорит Вадик и распахивает объятия. Он еще пьянее, чем полчаса назад. Выпей с нами и принимается гостеприимно шарить по столу. Индюк, в этот раз застегнувшийся на все пуговицы самостоятельно, неприятно улыбается. Руки он греет в карманах теплой куртки, на кончике аккуратного носа у него капля. Молчаливый Петя, Петюня, как пренебрежительно зовет его горластая жена, с ног до головы затянутый военный камуфляж, и это, пожалуй, довольно бестактный выбор одежды для русского туриста в Восточной Европе, хотя Лори это в голову не приходит. На на появление не реагирует вовсе и продолжает сжаться бедром к одной из ножек зияющего пустотой стола. Бутылка и пять маленьких рюмок не в счет. Компактный, безмолвный, похожий на вертикально застывшую луговую собачку. Ваня, большой, пышущий нетерпением, тянется к столу, и рюмка тонет в его ладони. — Ну? — говорит Ваня и несет руку к рту. Лора с тревогой заглядывает ему в лицо и понимает, что едва не опоздала, разговоры ему уже не интересны. «Подождите!» — произносит она с веселостью, которой не чувствует. «Налейте мне тоже!» И готовится морщиться, кашлять, хихикать и тянуть время от этой рюмки до следующей и очень рассчитывает на Вадика, который, если не потеряет связь с реальностью, не позволит остальным пить до тех пор, пока она не будет готова она жалеет только, что не успела еще ничего съесть. Поединок, в котором она и Ваня действуют на перегонки, он, пытаясь напиться до состояния бесчувственной глыбы, а она, не дать ему этого сделать, длится совсем недолго, когда она пьет на голодный желудок. Сегодня ей кажется не победить. Она держит неразбавленный виски во рту до тех пор, пока это возможно. Затем глотает, обжигая гортань, ставит недопитую рюмку на стол. «Там мясо почти готово», — говорит она, радуясь поводу отвлечь их от следующего раунда. «Что у вас с углями?» И неожиданно происходит скандал. Ваня, напирающий, яростный, в расстегнутом кожаном пальто на волчьей подкладке, перечеркнутый Оскаром, похожим на недлинный, остро заточенный карандаш, требует немедленно принести ему топор. «Дров порубим!» Говорит Ваня упрямо. — Я принесу уголь, — отвечает Оскар. — Мы не пользуемся дровами. У нас угольное отопление, угля много. Полный подвал. — Уголь-шмуголь! — заявляет Ваня темнее лицом. — А топорами вы пользуетесь? Оскар раздражает его с самого утра. Но только сейчас Ваня может наконец это показать. Раньше было бы неловко. А сейчас, к концу второй бутылки, самое время. Он понимает выпитая как индульгенцию. И нужно торопиться, потому что спустя еще 350 он вряд ли устоит перед искушением стукнуть этого надменного сморчка. Он не хочет его бить. Он хочет просто заставить его повиноваться, чтобы вернуть миру ускользающую симметрию. «Неси топор, Оскар!» Тяжело, говорит Ваня, и делает вдох через замерзшие, сжатые холодом ноздри. — Ёлку свалим. — Мы не пользуемся дровами, — неприязненно повторяет Оскар. Невысокий, трезвый, тонкая шея выглядывает из клетчатого отложного воротника. — И деревья рубить нельзя. Я принесу уголь. — А в камине что у вас горит? — спрашивает Ваня зло, наклоняясь вперед, упираясь кулаками в стол. — Для камина мы привозим, — отвечает Оскар. — Для камина у нас это... И скрывается ненадолго за углом дома, и в звенящей тишине никому не приходит в голову заговорить, слышно, как лязгает железом дверь и скрипят петли. Оскар возвращается. В руках у него аккуратная серая связка, затянутая пластиковой сеткой. Он кладет ее на столешницу перед Ваней. — Это же херня какая-то пластмассовая! — удивляется Ваня, разглядывая мумифицированные, гладкие штучка к штучке деревяшки в упаковке со штрихкодом. Они даже не пахнут ничем! — Нормально! Они топят вот этим говном! — говорит он, приглашая остальных возмутиться вместе с ним. — Когда у них тут елки до неба! Именно поэтому... Неожиданно жестко говорит Оскар, и его голос вспарывает сонный морозный воздух. Именно поэтому у нас тут еще есть елки. Значит, будет одной меньше. Отзывается Ваня, и глаза у него на мгновение становятся трезвые и презрительные. Что ж вы за народ-то такой? Трясетесь над своими елочками. Перон с мылом моете. — Отойди. Без тебя разберемся. Оскар делает шаг вперед. Лора видит его профиль, сделавшийся неожиданно острым, как бритва. Ваня выше его на голову. — Молчи, русский! — говорит Оскар, задирая подбородок. — Ты здесь больше не дома. Ты у меня в гостях. Вот и веди себя как гость. — Так... Быстро говорит Вадик и становится между ними. — Хватит! Устроили тут международный конфликт. Вы еще подеритесь тут, ну, ей-богу! А что? Давай, Ваня, скидывай свой малахай. Капитан советской армии Иван Драго в красных трусах! Вадик встревожен. Он ненавидит драки. В детстве неосторожного Вадика часто лупили. Взрослым он не дрался ни разу. Он вообще не уверен, что способен в драке победить, и еще Вадик боится боли. Он поворачивается к Ване небритым красноглазым лицом и растопыривает руки, заслоняя собой Оскара. И поскольку Вадик не твердо стоит на ногах, части Оскара — колючий глаз, клетчатая плечика — то исчезают, то появляются вновь. Так что Ваня, с облегчением давшей волю копившемуся весь день раздражению и неясной тоске, Некоторое время всерьез размышляет о том, что можно прямо через Вадика выцелить и все-таки свалить гаденыша. — В гостях, твою мать! — думает Ваня, слушая жаркое освободительное гудение крови в ушах. — Как же! Три с половиной тысячи евро за день! В гостях! Будь Лора старше на десять лет, она сделала бы что-нибудь бессмысленно женское запричитала или, напротив, презрительно засмеялась. Но Лоре всего двадцать шесть, и там, где она родилась, дракой никого не удивишь. Единственное, о чем думает Лора, до тех пор, пока ее муж занят ссорой с Оскаром, он не пьет. Оскар стоит, не прячась. О чем он думает, неизвестно. С Ваниной точки зрения, насчет Оскара сейчас существует всего одна определенность. Он вот-вот получит в морду. Вадик продолжает что-то говорить и качаться, загораживая обзор, но Ваня не слушает. Он нежно берет расхристанного протестующего Вадика за плечи и сдвигает его в сторону. С Вадиком можно все уладить и после. Но Оскара вдруг снова кто-то загораживает. Фокусироваться Ване непросто, так что вначале он с удивлением разглядывает бледный зимний камуфляж и не способен связать его ни с одним человеком из тех, кто мог бы сейчас находиться на верхушке его, Ваниной горы. Эта восточноевропейская гора, высотой в две жалких тысячи метров над уровнем моря, вся целиком, с елками, беседкой, метёными дорожками, с неприступным отелем, чертовым старинным паркетом, дубовыми дверями и угольным подвалом, на семь ближайших дней принадлежит Ване. Он ее выкупил маскировочная раскраска, размытые бело-серые пятна, неожиданно заставляет Ваню вспомнить о партизанах. Разумеется, Ваня пьян, однако дело не только в этом. В глубине души он всегда готов к тому, что посреди любого праздника с фейерверками и шампанским его, провинциального самозванца, найдут в толпе и выведут за ухо. Если копнуть поглубже, Ваня на самом деле немного чувствует себя оккупантом. Если твое детство прошло в двухкомнатной хрущебе на окраине уральского города Миллионника, задыхающегося от наркотиков и промышленных испарений, вся последующая красота, достаток и гармония до конца дней будут казаться немного незаслуженными. Ваня делает вдох и поднимает глаза. Над чужим партизанским воротником оказывается знакомое лицо. «Ты ведешь себя, как говно», — говорит Петя. Смирный, молчаливый Петюня, засыпающий с блаженной улыбкой после двух стаканов, бесконфликтный, покладистый, мягкие Петюнины черты излучают сейчас две неожиданных эмоции — отвращение и стыд, которые Ваня, разумеется, принимает на свой счет. Ваня не знает, что он ни при чем. Отвращение Петюня испытывает к самому себе. В 1984 году, после торжественной пионерской линейки в чешском городе Либерец, на которой он, Петюня, вместе с четырьмя своими ровесниками из советского военного гарнизона, тремя мальчиками и одной девочкой, были почетными гостями, за которыми специально прислали машину. Прямо во дворе аккуратной кирпичной школы чешские пионеры, симметрично помеченные красными галстуками, Тщательно накормили снегом самого Петюню и трех его товарищей по несчастью, пока Лена Коваленко, девочка, которую не тронули, беспомощно бегала вокруг и кричала: «Дураки, дураки, я все расскажу, расскажу про вас!» Петюня лежал на холодной земле лицом вниз. А на пояснице у него сидел рослый чешский пионер и держал его за волосы, намереваясь свободной рукой в очередной раз подгрести чистого растоптанного снега и набить им беззащитный Петюнин рот. — Рус! Рус! — обидно кричали прочие пионеры, младшие братья, друзья и союзники. Петюня крепко закрыл глаза, чтобы острые снежные кристаллы не поцарапали роговицу, и мечтал о советской атомной бомбе. Отвращение и стыд, которые душат Петюню сегодня, спустя 30 лет, вызваны тем, что, услышав отрывистое Оскарова Молчи, русский, он вспоминает соленый вкус либерецкого снега во рту и с этой секунды сопротивляется острому желанию выбить Оскару передние зубы, одновременно понимая, что, как обычно, даже на своей собственной земле Оскар щупал и одинок. И потому, безусловно, прав. Оставшись один на один с Оскаром, некрупный Петюня поддался бы искушению. Но разрешить то же самое длинному, тяжелому Ване никак нельзя. Некрасиво. Неправильно. Пока Петюня отрезвляет Ваню своим отвращением и стыдом, которые лично к Ване не имеют никакого отношения, позади возникает и Егор. — Оскар, вы простите нас, пожалуйста, — говорит он и приобнимает окаменевшего яростного Оскара за плечи. — Мы устали и надрались, но нельзя столько пить натощак. Ваня отличный мужик и ничего такого не имел в виду, конечно. Просто он становится чересчур... Э, брутален, когда выпьет. Егор тактичен и ничуть сейчас не фамильярен. Лицо у него встревоженное, голос расстроенный. Оттолкнуть руку, которую он протягивает, было бы не по-европейски. В конце концов, из четверых нетрезвых русских трое никакого конфликта не хотели. — А давайте мировую! — предлагает Вадик с облегчением, и у Лоры падает сердце. Пауза не случилась. Они снова будут сейчас пить. Гнев оседает медленно, как чаинки на дно взбаламученной чашки. Передю при этом семь дней вынужденного общения, и, по крайней мере, этот факт ни Оскар, ни Ваня изменить не способны. Оскар — человек здравомыслящий, а на Ваню неожиданно сильно подействовала Петюни на лицо. Оба готовы сделать над собой усилия, мировую действительно нужно выпить. Рюмок по-прежнему пять, по количеству мужчин, они ведь не рассчитывали на лору. В эту минуту Лори кажется, что на нее здесь не рассчитывал никто. Ни внутри отеля, ни снаружи. Тянуть с примирением, тем не менее, неразумно. Так что Егор просто выплескивает недопитой лорой виски на снег. Она отмечает и этот жест как дополнительное доказательство своей второстепенности. И наполняет рюмки заново. Оскар тоже видит, что ему придется пить из чужой посуды. Между прочим, он вообще не собирался с ними пить, а теперь каким-то непостижимым образом это стало единственной возможностью сохранить мир на его горе, если, конечно, Оскар также считает гору своей. Что именно думает Оскар? По-прежнему загадка. Возможно, ему пришло в голову, что с этими русскими всегда так. Как бы ни развивались события, рано или поздно все сводится к выпивке. Может быть, Оскар жалеет о том, что его гости на эту неделю именно русские, а не, допустим, немцы или англичане. С другой стороны, и немцы, и англичане тоже изрядно пьют. «Ладно, не сердись», — произносит Ваня с усилием и поднимает свою рюмку. Он чувствует, что неправ, но фразу «молчи, русский» забыть нелегко. И чтобы как-то нейтрализовать это колючее воспоминание, он намеренно будет говорить Оскару «ты». Это понимают они оба. — Мир? — Мир, — кивает Оскар. Они пьют. — Кстати, Оскар, — с любопытством спрашивает Егор, — откуда вы так хорошо знаете русский? — Егор — профессиональный собеседник. Адвокаты должны быть симпатичными, иначе у них не будет клиентов. Егора можно оставить в комнате, заполненной мерзавцами и занудами, и через час все они скажут, что он славный парень и свой в доску. — Мы учили русский в школе! — звучит нейтральный ответ, и Петюня немедленно вспоминает. — Рус! Рус! — и вкус грязного либерецкого снега, и виски начинают горчить у него во рту. — Я закончил в Москве педагогический институт признает Оскар спустя минуту. «Моя специальность — русский язык и литература». «Девки, наверное, давали!» смеется Ваня неожиданно теплее, с таким-то акцентом. «Это было давно», — неопределенно отвечает Оскар, но потом все-таки продолжает. «Ваши женщины действительно любят иностранцев». Он маскирует вызов равнодушной интонации, но ему тоже нужна компенсация за чужую рюмку, из которой пришлось пить. За ванина барственное «ты» за унизительный недавний скандал. Из-за угла отеля раздается веселый снежный хруст и нежные голоса. Не быстро, со смехом. Нагруженные вином, бокалами и салфетками, торжественно держа перед собой прямоугольную стеклянную емкость, на дне которой дремлет покорившаяся маринаду бледная свинина, приходят женщины. Как раз вовремя для того, чтобы вернуть чуть было не ускользнувшую гармонию, придать смысл всему, что происходит под легкой крышей элегантной отельной беседки. Словом, сделать то, что оказалось не под силу Лори. И все разом чувствуют облегчение включая Лору, которая может оставить, наконец, бесплодные попытки нести ответственность за то, как ведут себя опасные непредсказуемые взрослые. С этой самой секунды, даже если Ваня напьется насмерть, даже если он сегодня кого-нибудь убьет, Лора будет не виновата. Она нащупывает на столе рюмку, опять недопитую, которую они теперь делят с Оскаром, и опрокидывает ее. Поражение нужно уметь принимать с достоинством. В конце концов, она тоже умеет напиваться. Никто еще этого не понял, но брошенную Лорой эстафету сегодня некому подхватить. Лизина золотое тепло, Танина деятельная злость, Машина сентиментальная нежность и даже Сонина деспотичная, необратимая харизма, вопреки обыкновению, направлены в разные стороны и не имеют своего обычного магического эффекта. Напрасно неискушенные Лори, все они, в который раз собравшиеся вместе, по-прежнему кажутся цельным, непроницаемым снаружи куском янтаря. Сегодня это неправда. Нехорошая трещина уже появилась, врезала и раскрошила двадцатилетнюю понятную и привычную связь, которая их объединяла. Что-то сдвинулось. Может быть, пока они плыли в стеклянной коробке поперек лилового зимнего неба, А может и после, когда один из них, по крайней мере кто-то один, вдруг понял, что гора, отрезанная от остального мира сложной системой стальных канатов и бедок, необитаемый остров. И осознал свое безнаказанное одиночество, пусть краткосрочное, семидневное, но от этого не менее бесповоротное. Безнаказанное одиночество обязательно толкает нас к поступкам, на которые в других обстоятельствах невозможно решиться. Спустя каких-нибудь четыре с половиной часа, после того, как женщины, смеясь и болтая, добрались до беседки и принесли с собой недоступную мужчинам нежную, зыбкую радость бытия и симметрию, и порядок, и смысл, самое большое, через четыре с половиной часа угли уже остыли, мясо съедено, а виски выпит. Тьма выполнила свое обещание и обступила отель, сжала его в черном кулаке. В беседке темно, и окна больше не горят. Ни на первом этаже, ни в спальнях. Забытый киловаттный фонарь над крыльцом в одиночку плохо справляется со своей задачей. Ему не хватает сообщников. И неровный, рыжий язык электрического света обнажает никому не нужный, испещренный следами треугольник снега перед входом, слепую стриженную изгородь из карликовых туй и раскатившиеся пластиковые лыжи. Отель, тяжелый, значительный, лежит на боку, будто сонная рыба, поворотившись к небу своими спальнями. Если срезать крышу, в спальных ячейках второго этажа, как в сотах внутри пчелиного улья, можно увидеть всех, кто проводит здесь ночь. Ваня, грузный, бессильный и голый, спит на спине поверх одеяла. Голова его запрокинута, рот открыт. Он делает подряд четыре глубоких вдоха и выдоха, а на пятом его безвольный, парализованный алкоголем язык западает, соскальзывает в горло, и на следующие тридцать секунд Ваня превращается в неодушевленный, подготовленный к смерти кусок мяса. До тех пор, пока воздух не начинает бурлить, вырываясь из опадающих легких и не выталкивает язык обратно. Лора жмется длинной худой спиной к жаркому Ваниному боку и подгибает колени, как щенок на сквозняке. Она не спит. Слушает ритмичную, раз в пять вдохов и выдохов, краткосрочную Ванину смерть и не знает, чего бы ей хотелось сильнее — чтобы он повернулся, наконец, на бок или чтобы перестал дышать совсем. Через стену Лиза погружает пальцы — в узкое перламутровое нутро контейнера с кремом и втирает его в белые сияющие плечи, в розовые локти. С постели Егор жадно наблюдает ее ленивые сонные движения и завидует мягкому полотенцу, которое она подстелила, прежде чем сесть на установленный перед зеркалом гнутый табурет. Когда Лиза наконец ложится рядом, прохладная, душистая и еще влажная от крема, Он кладет руку ей на бедро. Бедро мгновенно оборачивается чужим, возмущенным камнем. Кожа становится ледяной и скользкой, как рыбья чешуя. Он убирает руку и закрывает глаза. Маша сидит по-турецки на широком подоконнике. Окно распахнуто. В комнату плавно затекает сладкий морозный воздух. Просторная двуспальная кровать не разобрана, на полу пепельница, полная окурков. В Машиной руке телефон. Она расплатилась теплом своей спальни, отдала свою правую руку ночи. Именно сейчас Маше невыносимо, до слез хочется поговорить с мамой. Но Оскар был прав. Сотового сигнала нет. Петюня лежит ничком, занимая во сне не больше места, чем во время бодрствования. Держит руки вдоль тела. Таня тянется и проверяет, дышит ли он, хорошо ли укрыт. Она только что открыла форточку. Не умеет спать в духоте. Но Петюня легко простужается, и надо убедиться, что его не продует. Тане ясно, что быстро она не заснет. Она подтягивает одеяло повыше и открывает ноутбук. В правом углу пустого экрана укоризненно мигает курсор. Голый вадик на дне элегантной душевой кабины, неглубокий белоснежный поддон, матовые раздвижные двери, два латунных крана с четырьмя лепестками — ход и колд. Он сидит, подставив макушку и плечи постепенно остывающей струе воды, и вспоминает Лорины длинные тонкие ноги, которые никогда будто бы даже и не распрямляются до конца. Прекрасная паучиха! думает Вадик, сжимая себя правой рукой и немного стыдится этой своей мысли. На первом этаже, в аскетичной смотрительской коморке, зажатой между парадными гостиной и кухней, на узкой кровати застыл Оскар, трезвый, бодрый, несонный. Он думает о том, что четверть часа назад увидел через широкие окна общей гостиной. Оскара сложно чем-нибудь испугать, но сейчас он сидит, плотно обхватив руками плечи, и ему на самом деле очень не по себе. Сонина спальня пуста. Соня лежит на дне глубокой скалистой террасы в двухстах метрах от отеля, мертвая, с двумя дырками от лыжной палки, в левом легком и внизу живота. Спустя еще полчаса начинается ледяной дождь. Холодный сухой воздух, пришедший с запада со стороны чопорного, благовоспитанного Евросоюза, прямо над Ваниной горой на высоте нескольких километров, яростно сталкивается с мокрым и теплым ветром, принесенным с востока. Влага не успевает охладиться до нужной температуры и выпасть в виде снега. Ошалевшие молекулы воды... Минуя хрупкую снежную стадию, рушатся вниз на канатную дорогу и обволакивают толстой стеклянной коркой стальные канаты и могучие лебедки, приводящие их в движение. Запечатывают двери спящего у платформы вагона, засахаривают окружившие отель столетние ели и сосны. Вода, льющаяся с небес, замерзающая по пути, терпеливо превращает Сонина, обращенное к небу лицо посмертную маску, заклеивает отельные окна мутной холодной пленкой и даже надежные ступеньки каменного крыльца покрывает жирным, как сало, слоем льда.